Он вдруг оборвал фразу, когда из кухни торопливым шагом вышла мисс Салвир, распространяя вокруг себя запах свежеиспеченного хлеба. На подносе, которое она несла в руках, стояли тарелки с соленьями и сыром и лежало несколько караваев с хрустящей корочкой, которыми она славилась в Эмондовом лугу. Вид и запах еды напомнил вдруг Ранду, что этим утром, перед выходом с фермы, он съел лишь караеху хлеба в животе у Ранда,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 Если же она порой поглядывала на него с более, далеко, с более далеко идущими намерениями, то дальше взглядов она, по крайней мере, не заходила, за что Рант был глубоко и признателен. Не дожидаясь ответа, мисс Салвир умчалась в общий зал, немедленно раздался скрежет от отыгаемых кресел, когда мужчины повставали с мест и похвалы хозяйки. Бесспорно она стряпала лучше всех в Эмондовом лугу, и на миле вокруг не было человека, который бы с радостью не ухватился за подвернувшуюся возможность оказаться у нее в гостях за обедным столом. «Медовые пряники!» – облизываясь, сказал Мэтт. «После!» – твердо ответил Мурант. «Или мы никогда не закончим!» Над лестницей в погреб как раз рядом с дверью на кухню висела лампа, Другая ярко освещала сам погреб с каменными стенами. Лишь в самых дальних его углах притаилась полумгла. На деревянных полках, протянувшихся вдоль стен и поперек комнаты, стояли бочонки с бренди и сидром, а также бочки с эллим и вином. В некоторые из них вместо затычек были вбиты краны. На многих бочках имелись собственноручные пометки Брана-Алвира, которые мелом...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 Они скушали это за милую душу, как топленые сливки. «И за это мастер Лухан на тебя осерчал?» С сомнением в голосе спросил Рант. «Не совсем», — Мэтт помолчал, затем тряхнул головой. «Мишли, я обсыпал двух его собак мукой, так что они стали совсем белые. Потом выпустил их возле дома Дага. Откуда мне было знать, что они рванут прямиком домой? Это уж точно не моя вина».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 по лестнице простучали шаги в погреб торопливо скатился ирвин финигор его толстощекое лицо просто таки светилось от желания поделиться новостями в деревне чужаки он с трудом перевел дыхание и искоса глянул на мыто никаких гончих призраков я не видел но слышал что кто то обсыпал мукой собак мастер лухана и слышал еще что у миссис лухан есть кое кто на примете кого надо искать Тех лет, что разделяли Ранда и Мэтта с Ирвином, которому исполнилось всего четырнадцать, обычно хватало, чтобы быстренько разобраться со всем, что тот скажет. Но на этот раз парни переглянулись и затем почти одновременно заговорили. — В деревне? — спросил Ранд. — Не в лесу? — А его плащ был черным. Ты разглядел его лицо? — перебивая друга, — сказал Мэтт. Ирвин, не понимая, что переводил взгляд с одного на другого, Потом, когда Мэтт угрожающе шагнул к нему, быстро заговорил. «К -к -к «Конечно я же я разглядел его лицо, и плащ у него зеленый, или, может, серый. Все время меняется. Кажется, он вот исчезает там, где встанет. Иногда, если он не шевелится, его даже не заметишь, хоть и глядишь прямо на него. А ее плащ голубой, как небо, и в десять раз наряднее, чем любые праздничные одежды, что я видал».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 Раз год приезжающих закупать табак и шерсть у торговцев, чужеземцы никогда или почти никогда не появлялись в двуречии. Может, в Таринском перевозе, но не так далеко к югу. К тому же большинство купцов и торговцев наезжали сюда многие годы подряд, так что их не считали надели чужаками. Просто не здешние. Минуло добрых пять лет с той поры, как последний раз в Эмондовом лугу появлялся настоящий чужак – Да и тот пытался скрыться от какой-то неприятности, приключившейся с ним в Байрлоне. А от какой, никто в деревне не понял. Он надолго не задержался. «А чё им надо?» «Чё им надо?» — воскликнул Мэтт. «Мне всё равно, что им надо. Чужаки, Ранд! И такие чужаки, какие тебе и не снились! Вдумайся в это!» Ранд открыл было рот, но так ничего и не сказал.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 «Я слышал, как он обращался к ней. Морейн, так он ее называл. Леди Морейн. А его имя — Лан. Мудрая она, может, и не нравится, а мне понравилось «С чего ты взял, что Найниф ее не взлюбила?» — спросил Ирвин. «Она спрашивала дорогу мудрой этим утром», — ответил Ирвин. «И назвала ее Дитя». Ирвин и Мэтт тихо присвистнули, а Ирвин затараторил торопясь рассказать, «Леди Морейн не знала, что Найниф мудрая. Она извинилась, когда это выяснилось. Да, извинилась, и стала говорить о травах, о том, кто есть кто в Эймондовом лугу, и с тем же уважением к Найниф, как и все женщины в деревне, и вопросов было много. Она о жителях узнавала, о том, сколько человеку лет, долго ли тут прожили». И... да, я всего и не упомню. В любом случае, наниф отвечал ей так, словно раскусила недозрелую ягоду сладину. Потом, когда леди Марин отошла, Найниф смотрел ей вслед, будто... будто... Ну, не очень одобрительно Я б так сказал. — Это все? — сказал Рант. — Ты же знаешь характер, Найниф. Когда в прошлом году Кен назвал ее дитя, она стукнула его по башке своим пусохом. А он все-таки из совета деревни. И кроме того, по летам ей в дедушке годится. Она же скипает по любому поводу. Но долго не съердится, если только добивается своего. А мне так слишком... слишком долго пробормотал Ивин. Мне нет дела до того, кто бьет на Фыркнул Мэтт. До тех пор «Пока это не я. Судя по всему, наш Беллтайн будет самым лучшим из всех. Министрель, леди, чего можно еще пожелать? Кому нужен фейерверк?» «Министрель?» Ивин едва не заверещал от восторга. «Пойдем, Ранд», — продолжал Мэтт, не обращая внимания на мальчишку. «Тут мы уж закончили. Тебе надо бы взглянуть на того приятеля».